4 апреля 1941 года. Одинокий охотничий домик в швейцарских Альпах. Тайная явочная квартира секретного департамента полковника Гранта. Три часа дня. Небольшой фахверковый особняк, прилепившийся к вершине горы у самого склона, в лучах весеннего солнца выглядел кукольным. И еще не растаявшая снежная лужайка перед входом. С расстояния в 400 ярдов добавляло его виду еще больше сказочности. Вокруг на два десятка миль не было никаких строений, и место это являлось не только красивым, но и мало кому известным. Сам Грант натолкнулся на него случайно по совету одного из своих солдат, до войны охотившегося в этих местах. Прибыв на место, полковник убедился, что это именно то, что ему нужно. Здесь можно прятать ученых, пока идет процесс выяснения степени их полезности. И ученые эти проникались доброжелательностью, едва увидев окружающие пейзажи. Еще более ценной особенностью являлась уединенность этого места. Кроме своих владельцев о нем мало кто знал, а с началом войны сюда и вовсе никто не совался. Арендовать этот дом было проще простого. И обошлось это в гроши. «Как обстановка, сержант!» Грант, облаченный в черно-белый маскировочный халат, поверх военной формы альпийских стрелков, стоял за массивным скальным отрогом, выпирающим из склона ближайший к фахверковому домику горы. «Вокруг пусто, сэр!» — ответил лежащий под кустом снайпер, укутанный в утепленные одежды. «Как всегда, с тех пор, как уехал Капрал, здесь не появлялось ни одной живой души если не считать мелкого зверя. «Чем здесь спокойнее, тем лучше», — глубокомысленно изрек полковник, поднося к глазам бинокль. Безлюдность — это хорошо, но от появления шпионов советов она не гарантирует. Последняя стычка с разведкой коммунистов близ замка Вевельсбург лишний раз доказывает, что он был прав. Советы тоже роют копытом землю в поисках атомной бомбы — и отдавать этот приз по-хорошему не собираются. Он засекретил этот особняк настолько тщательно, насколько позволяли имеющиеся в его распоряжении скудные крохи времени. И надеяться на одну лишь конспирацию тут нельзя. Поэтому полковник приказал своим людям оборудовать на склоне ближайшей преобладающей высоты замаскированную снайперскую позицию и вести на ней круглосуточное дежурство. Если данная позиция не пригодится ни разу, он будет только рад. Однако похоже, что она все-таки пригодится. Восемь дней назад Грант отправил отсюда команду своих проверенных людей во главе с Капралом, поставив им задачу привести сюда одного из германских ученых. Тот сам обратился к американским солдатам, когда маленький немецкий городок, в котором он скрывался, заняли войска союзников. Обученным немедленно доложили Гранту, и полковник принял меры немедленно. Капралы, ушедшие с ним солдаты, воевали не первый год, и с доставкой одного ученого из прифронтовой зоны могли справиться с завязанными глазами. Но вчера, в назначенное время, ни Капрал, ни кто-либо из его людей здесь не появились. Значит, что-то у Капрала пошло не так. Переносить отсюда явочную квартиру только из-за этого пока преждевременно. Но на всякий случай Грант подготовил здесь все к экстренной эвакуации. И вторые сутки, дважды в день, лично проверял снайперскую позицию. Позади послышался тихий шепот радиста. И полковник обернулся. Радист, с укрепленной за спиной переносной радиостанцией, находился при нем постоянно. Еще одна рация, запасная имелась в особняке на случай форс-мажора и была спрятана внутри медвежьего чучева. «Полковник, сэр!» — окликнул его радист. «Вас вызывает Зулу, сэр!» — открытым текстом. Это подозрительно, но голос его, и он правильно назвал все условные фразы. Радист протянул Гранту наушники, и полковник вышел в эфир. «Отель у Камина, управляющий на связи», «С удовольствием забронируем для вас номер на следующий месяц, сэр. В ближайшее время свободных номеров нет. Я очень сожалею, сэр, но мы дорожим клиентами». Эта фраза свидетельствовала о том, что на объекте все спокойно. Рядом с Грантом нет врагов, его не держат на мушке, и он не действует под принуждением. В ответ далис должен подтвердить, что у него аналогичная ситуация если вы не предоставите мне номер завтра же прозвучал в эфире голос далиса я подам на вас жалобу владельцу отеля он мой кузен к вашему сведению ответ был правильным и грант перешел к делу сар позволю себе напомнить это открытый эфир нас могут прослушать рекомендую перейти на обмен с шифрограммами нет времени полковник перебил его далис как давно вы на месте «Докладывайте все. Время на исходе». «Девятые сутки, сэр», — ответил Грант. «Со мной часть моих людей и трое ученых. Это те, чья полезность не вызывает сомнений. Я собрал их в разных местах. Все они занимались интересующей нас темой до войны. Незадолго до ее начала они подверглись гонениям, бежали и скрывались. С тех пор они не работали по теме. Но есть еще один, сэр». Он нашелся недавно, все это время скрывался в Германии. Я отправил за ним людей, они должны были вернуться вчера, буду ждать их еще сутки. Потом поменяю отель». «Все отменяется, полковник», — вновь перебил его Далис. «Срочно берите всех и отправляйтесь на аэродром. Ровно через 12 часов там приземлится транспортный самолет ВВС США с известным вам бортовым номером». Вам откроют люк и спустят трап. Вы должны подняться на борт и вылететь в Штаты. Слушайте внимательно, полковник, произошло нечто неожиданное и катастрофическое. Германский фронт охвачен смертельной эпидемией. Люди умирают внезапно, счет идет уже на тысячи. Причина на данный момент неизвестна. Русские отменили штурм Берлина и срочно отводят войска. Их потери еще выше. Они изолируют на карантин целые дивизии. Предположительно, в Берлине живых нет. Или почти нет. Позиции вермахта усеяны трупами. Город горит. Над окраинами наблюдаются огромные стаи воронья. Эпидемия распространяется с катастрофической скоростью. Никаких внятных подробностей пока нет. Поэтому полковник, Вам запрещается подходить самим или подпускать к себе кого бы то ни было ближе, чем на 5 метров. В случае отказа соблюдать дистанцию, открывайте огонь. Не контактировать ни с кем. На борт самолета должны подняться только вы и те люди, что находятся сейчас с вами. Иначе вы принесете эпидемию в США. Вы поняли меня, полковник? — Да, сэр, — ответил Грант. «Что делать с моими людьми, которые в данный момент находятся на миссиях по поиску интересующих нас объектов? Они будут возвращаться сюда». «Вряд ли они вернутся», — прямо ответил Далис. «Если кому-то из них повезет, пусть ждут в вашем отеле дальнейших указаний. И не вступают ни в какие контакты. Это все, полковник, не опоздайте на аэродром. Самолет будет ждать вас ровно 10 минут». Никто не хочет, чтобы его попытались взять штурмом посторонние. Далис вышел из эфира, и связь прекратилась. Грант отдал радисту наушники и коротко объявил. «Срочная эвакуация, приступить немедленно!» Спустя полчаса все сборы были закончены. Недоумевающих ученых усадили в автомобиль полковника. Вещи, оружие и снаряжение уложили в грузовик. Там же разместились солдаты Гранта. Особняк заперли. Внутри оставили зашифрованную записку, запас продовольствия, ручной электрогенератор и рацию внутри медвежьего чучела. Если по дороге не возникнет эксцессов, через 8 часов команда «Гранта» должна быть в районе аэродрома. Теоретически все должно пройти по плану. Полковник влез в кабину грузовика, уселся на пассажирское сиденье и приказал начать движение». Грузовик тронулся с места, и легковушка пристроилась позади. Колонна из двух машин поползла вниз по узкой альпийской дороге и вскоре покинула залитый весенним солнцем перевал. Спустившись к подножию гор, автомобили обогнули очередную высоту, и водитель произнес, указывая вперед. «Полковник, сэр, там что-то есть. На дороге, сэр. Похоже на легковую машину». «Останавливайся», — приказал Грант. Он вылез из кабины, достал бинокль и всмотрелся в указанную сторону. Впереди, посреди дороги, действительно стоял легковой автомобиль. Машина принадлежала его секретному департаменту. Полковник узнал марку и номерной знак. Именно на ней ехала команда Каправа. Судя по тому, что сейчас автомобиль стоял мордой к полковнику, машина возвращалась в особняк но по какой-то причине остановилась на дороге. Разглядеть, что происходит внутри автомобиля, не позволяло расстояние. Но в бинокль не было видно ни признаков жизни, ни внешних повреждений. «Снайпера сюда!» — коротко приказал Грант. «Сэр!» — к полковнику подошел сержант со снайперской винтовкой в руках. «Осмотрите вон ту машину, сержант!» — приказал Грант. «Аккуратно и безопасно!» Снайпер быстро взобрался на горный склон и, пригнувшись, осторожно подкрался к неподвижной машине на три сотни ярдов. Заняв стрелковую позицию, он прицелился и несколько минут лежал неподвижно. Потом поднялся и поспешил обратно. «Полковник, сэр!» Сержант не скрывал испуга. Эта машина Капрала. Там вся его команда и неизвестный гражданский мужчина. Все четверо мертвы, сэр!» «Их лица покрыты ужасными коричневыми нарывами. Я не сразу сумел их опознать. Похоже, они умерли сутки назад прямо в дороге. Не успели доехать до нас десять миль, сэр». «Господь хранит нас», — хмуро произнес полковник. «Другого объяснения у меня нет». Он обернулся к своим солдатам, собравшимся вокруг. «По машинам. Водителям объезжать автомобиль Капрала по широкой дуге». «Выйдем на шоссе, всем смотреть в оба. Никого не подпускать». Грант на секунду замолчал и тяжелым тоном закончил. «Чувствую, джентльмены, нам предстоит очень непростая погрузка на самолет».